Пятнадцатое ноябр. Хотел почитать свои старые отчеты, и это странно, но я не могу читать, что написал. Я могу разобрать некоторые слова, но они ничего не значат. «Мне кажется, это я их написал, но я не помню. Когда я стараюсь читать книги, которые купил в аптеке, то сразу устаю, кроме тех, где есть картинки с красивыми девушками». «Мне нравится смотреть на них, но потом у меня чудные сны. Это нехорошо. Не буду больше их покупать». «Я прочитал, что сделали волшебный порошок, от которого человек делается сильным и умным и может сделать много всего. Может, я продам кое-что и куплю немного его себе».